Пересчитав деньги и разглядев паспорт постояльца, Мария Ивановна с удовольствием отметила. «Из крестьян выходит с а м м и т о А не походите, извиняюсь. Одно звание. От земли п о ч и т а е десяти годков взят. Ну, устраивайтесь, у нас тут тихо, таково. А вечером на станции гуляния полковая музыка, дамы, офицеры. А мы свое отжили». «Да что это вы?» — весело возразил Егор е г о р о в и ч и замялся. Она, поняв его, подсказала «Мария Ивановна». «Вам, небось, и двадцати пяти-то нету?» «Да уж вы скажете», — Мария Ивановна, приятно сконфузившись, ушла на свою половину. Разобрав свои вещи, Егор е г о р о в и ч долго осматривал инструменты — пилки, резцы, долота — потом притянул и смазал ослабевшие навесы на входных дверях и, взяв полотенце, ушел к заливу. Вечером нанесло жаркую грозу. Молнии и удары грома следовали часто один за другим, а в промежутках между ними весь душный и нагретый воздух истекал белым искорьем и трещал по сухим стенам дома, будто отдирали старые залубеневшие обои. Егор е г о р о в и ч сидел на веранде и смотрел, как выхаживают струи дождя по ступеням лестницы, как на тесовых перилах вспыхивает водяная пыль в синем огне молнии, как ветер рвет и заламывает потоки из водосточных труб, снося их на камни и клумбы далеко от налитых уже бочек. Хозяйка, напуганная грозой, едва успела закрыть в доме ставни и затаилась в своей спаленке, не вздувая огня, боясь приманить на него стрелу м о л н и и После грозы с залива потянуло мокрым холодом, но воздух был свеж и припахивал сосновой смолью. Утро было влажное и теплое. Солнце томилось в вязком тумане, однако грело пристально, обещая жаркий день и дождь к вечеру. Егор Егорыч сходил к заливу, искупался и сел за работу. Он резал из березовых плашек накладки с тонким орнаментом, которые после позолоты пойдут на отделку панели. Так как дверь в его комнату была отворена, то хозяйка, проходя мимо, приглядывалась к постояльцу, а когда пришла звать его к чаю, заметила. «Ссор от вас будет, а я не бралась чистить за вами». «Да уж вы не извольте иметь беспокойство, Мария Ивановна. Доброе вам утро. Что на сорю, то и уберу. Да ведь и с о р а т о на чайную ложку. Поглядите-ка сами». На чистой холстине у Егора Егорыча лежали инструмент березовой заготовки и незаконченная розетка величиной спитак. На ней уже были вырезаны тонкие лепестки, так уложенные один к одному, что между ними струился розовый свет. т о же вас приставил к такому рукомеслу? Дед покойничек, царствие ему небесное, иконостас для самого Исаакия резал. Одно слово Божье дело. Стало быть, талан. А теперь в ступайте чай пить. И за столом Егор е г о р о в и ч пришелся по душе Марии Ивановне, ел с неторопливой о х о т о й посудой не брякал, когда резал телятину, Локти держал высоко, с навычной ловкостью. И тут у Марии Ивановны впервые возникли противоречивые мысли. Кто же он, ее новый постоялец? Ранняя сутулость и широкие тяжелые ладони подтверждали, что в ы х о д е ц он все-таки из мужиков. Но манера говорить и держаться, тонкое сосредоточенное лицо и, наконец, задумчиво спокойные глаза — выдают нем человека благородного. Мария Ивановна смущена своими собственными мыслями, однако ей уже хочется быть почтительной к постояльцу. «А вы ведь должно и ученый? Ходил вольным слушателем. А по какой, извиняюсь, части? Так, для развития. Учение оно кому как. Одному впрок, а другому больше похоже, что и во вред». Спасибо, Марья Ивановна, за хлеб-соль. Егор Егорыч свернул свою салфетку, положил ее на угол стола, поднялся и, поклонившись, вышел.